Глава восьмая. Весь следующий день я провела в странном состоянии. То хваталась за работу в мастерской, то бросала инструменты и принималась перебирать наряды. Михай увлеченно трескал плацинду с курицей и наблюдал за моими метаниями с выражением многострадального терпения. «Стефана, ты уже в седьмой раз меняешь решение насчет платья», заметил он, когда я в очередной раз достала из шкафа тёмно-бордовое платье с кружевным декольте. «Хочу выглядеть подходяще», — заявила я, разглядывая себя в зеркале. «Не слишком вызывающе, но и не как монашка. На мой взгляд, вот то темно-зеленое с золотой вышивкой было идеальным. Выделяет цвет глаз и фигуру, при этом выглядит элегантно». «Ты прав», — вздохнула я, снова меняя наряд. Зеленое так зеленое. К семи вечера я была готова. Темно-зеленое бархатное платье действительно сидело превосходно, подчеркивая талию и красиво выделяя плечи. Розовые волосы я собрала в сложную прическу, оставив несколько игривых локонов. Легкий макияж, немного румяной помады, и в зеркале смотрела на меня вполне презентабельная дама. Красавица! одобрительно кивнул Михай. Этот вампир точно будет сражен на повал, только не вгоняй в него сразу, кол. «А то у тебя специфические вкусы». «Вот что ты сразу начинаешь?» Михаил что-то проворчал про маленький кол, который может поместиться в сумочку. Я довольно похлопала по небольшой сумочке и ухмыльнулась. «Всё при мне, и разум тоже, не волнуйся». Золотой кубок располагался в самом центре города, в красивом старинном здании с витражными окнами. Я приехала ровно в восемь, но Сандру уже ждал меня у входа. «Пунктуальный». В черном одеянии с золотыми пуговицами он выглядел просто ослепительно. Стефана, он галантно поцеловал мою руку. Вы прекрасны. Выглядите просто как богиня. Спасибо, ответила я улыбаясь. Вы тоже выглядите впечатляюще. Нас провели к столику в уединенном уголке ресторана. Повсюду горели свечи, создавая интимную атмосферу, а в углу тихо играл скрипач. На столе находились хрустальные бокалы и серебристые приборы, а центром композиции была ваза с белыми орхидеями. «Я заказал для нас лучшие блюда», — сказал Сандру, помогая мне сесть. «Надеюсь, вы не против?» «Совсем не против. Честно говоря, я редко бываю в таких заведениях. Тем больше удовольствия мне доставляет возможность это исправить». Ужин был действительно великолепным. Начали с нежнейшего паштета из оленины с трюфелями, потом подали запеченную форель в травах с овощами, приготовленными так искусно, что они таяли на языке. Вино было изысканным, с долгим послевкусием и ароматом спелых ягод. Изумительно. Сандро оказался прекрасным собеседником. Он рассказывал забавные истории о своих путешествиях, обсуждал книги и искусство, интересовался моей работой. При этом я заметила, что сам он ел очень мало, в основном перебирал еду вилкой. «Не голодны?» — спросила я, когда официант принес изумительное суфле с лесными ягодами на десерт. «У меня особая диета», — уклончиво ответил он. «Но наблюдать, как вы наслаждаетесь едой, доставляет мне истинное удовольствие». «Кстати, вот тут я даже толком не знаю, едят ли вампиры человеческую еду». «Расскажите о себе», — попросила я, отпивая вино, внимательно глядя на Сандру. «Откуда вы родом? Как познакомились с графом Дичибалом?» Что-то снова мелькнуло в его глазах, но последовал ответ. «Моя история довольно долгая и не всегда приятная. Родился я в Валахише много веков назад. Тогда это была совсем другая эпоха, я бы сказал, более жестокая и беспощадная. Много веков?» переспросила я. «Вампиры живут долго, Стефана. Иногда это благословение, иногда проклятие». Он медленно поворачивал в руках бокал с вином. «Я был сыном мелкого дворянина, служил в войсках, пока не произошло то, что изменило мою жизнь навсегда». «Что именно?» «Встреча с тем, кто сделал меня тем, кто я есть». «Древний вампир, могущественный и безжалостный». Он даровал мне вечную жизнь, но взамен потребовал абсолютной преданности». В голосе Сандру звучала горечь, которую он явно пытался скрыть. «Граф Дичибал?» — осторожно предположила я. Сандру помолчал так долго, что я уже подумала, что он не ответит. «Да», — наконец произнес он, — «Граф Дичибал, мой создатель, покровитель и... Господин. Я веками служу ему и выполняю его поручения». А что, если захотите освободиться? Связь между создателем и его отпрыском нерушима. Сандро посмотрел на меня с печальной улыбкой. По крайней мере, так я думал до недавнего времени. До недавнего времени? До тех пор, пока не встретил вас, Стефана. Его слова почему-то заставили мое сердце застучать быстрее. В его глазах плясали отблески свечей, и я почувствовала себя, как мотылек, летящий на огонь. Ужасно. Прямо как в романах о любви о юной адептке и черном-черном маге, которому 127 лет. «Что во мне такого особенного?» — осторожно уточнила я. «Вы настоящая. В мире, полном фальши и притворства, вы остаетесь собой. Прямолинейный, честный и бесстрашный. И прекрасный. Не только внешне, но и душой. Так он не использовал гипноз, но воспользовался типичным мужским лапшевешением. Сандру встал и протянул мне руку. «Не хотите ли прогуляться? После такого ужина свежий воздух пойдет на пользу». Мы вышли из ресторана и неспешно направились по вечерним улицам. Город выглядел особенно романтично в свете фонарей и лунного сияния. Сандру предложил мне руку, и мы шли, беседуя о разных мелочах. «Вы знаете...» Сказал он, когда мы дошли до небольшого парка. «За все века существования я не встречал женщины, которая бы так заинтересовала меня». «Неужели?» — я бросила на него скептический взгляд. «За несколько веков ни одной?» Были увлечения, конечно, страсть, желание, но это была именно заинтересованность. «Мне хочется узнать, что вы думаете, что вы чувствуете, что вас радует или огорчает». Мы остановились у небольшого фонтана в центре парка. Лунный свет играл на водяных строях, создавая магическую картину. Прямо засмотришься. Стефана. Сандру повернулся ко мне, взял мои руки в свои. Я должен признаться вам в чем-то. В чем же? Я. вы мне очень нравитесь. О, а это. И прежде чем я успела что-то ответить, он наклонился и поцеловал меня. Его губы были прохладными, но поцелуй обжигал. Я почувствовала, как весь мир сузился до этого момента, от прикосновения его рук к моему лицу до аромата его кожи. Но потом что-то будто кольнуло мое сознание, что-то неправильное и тревожное. Поцелуй был слишком совершенным, слишком... рассчитанным. Словно Сандру точно знал, какое воздействие он окажет. «Слава богам, мои мозги заработали». Или взгляд Михая мне в спину. Потом же будет подкалывать ближайшую вечность, лядуц. Я отстранилась, глядя ему в глаза. В их темных глубинах мелькнуло что-то хищное и тут же скрылось. Правда, что я ромашки в глазах вампира ожидала увидеть? Сандру, начала я осторожно. А что граф скажет на вот это все? Граф? Он замер, и по его лицу промелькнула тень. Граф может быть недоволен. Почему? «Потому что...» — Сандру колебался, явно выбирая слова. «Потому что у него могут быть свои планы относительно вас». Холодок пробежал по моему позвоночнику. «Какие планы?» «Я не могу сказать больше, не сейчас. Но Стефана...» Он крепко сжал мои руки. «Обещайте мне, что будете осторожны. Особенно по ночам». «Почему именно по ночам?» «Просто обещайте». Я кивнула, чувствуя нарастающее беспокойство. Романтическое настроение куда-то улетучилось, сменившись тревогой. «Ладно, спасибо за вечер. Думаю, мне пора домой», — сказала я. «Конечно. Позвольте проводить вас». Мы шли обратно молча. У входа в мертвый переулок Сандро остановился. «До свидания, прекрасная Стефана». Сандро снова поцеловал мою руку. «Берегите себя». «И вы тоже». Он растворился в тени, а я направилась к дому. Вот так вечерочек, а если... Но не успела дойти до калитки, как почувствовала, что за мной наблюдают. Обернувшись, увидела в лесу за кладбищем знакомую темную тень. Опять оно. На этот раз тень была ближе, гораздо ближе. И в лунном свете мне показалось, что я различила силуэт высокого мужчины в длинном плаще. Он стоял между деревьями и смотрел прямо на меня. Когда я моргнула, тень исчезла. Но ощущение пристального взгляда не покидало меня, даже когда я заперлась дома. «Ну, как свидание?» — спросил Михай, материализуясь рядом и делая вид, что ничего не знает. «Странно», — честно ответила я. «Романтично, но странно. Сандру что-то скрывает, что-то важное». «А я тебе говорил!» — сплеснул руками спередуш. «Что именно он скрывает?» Не знаю, но у его граф, кажется, есть на меня какие-то планы. И Сандру предупредил меня быть осторожной по ночам. Это не нравится мне еще больше, пробухтел Михай. А что за тень ты видела? Туже что и раньше, только сегодня она была ближе. Показалось, что это мужчина. Стефана, серьезно сказал он, я думаю, пора прекратить эти игры и выяснить, что действительно происходит. «У нас слишком много загадок. Пропавшие люди, больная королева, таинственный граф, который прячется, а еще вампир с неопределенными мотивами и подозрительная тень в лесу. И что ты предлагаешь? Провести собственное расследование. Пособираем факты. Ну и подготовиться к тому, что нас может ждать что-то очень неприятное». Думаю, оно и так ждет. Просто не хочется пока в этом признаваться. Я кивнула, после чего начала снимать нарядное платье. Михай все же прав. Романтические свидания — это хорошо, но когда вокруг происходят странные вещи, лучше держать ухо востро. «Завтра займемся расследованием», — решила я. А пока... Пока я попытаюсь понять, что именно меня так встревожило в поведении Сантру. После хвойной ванны я забралась в постель, но сон не шел. Я лежала в кровати, вспоминая каждое слово, взгляд и движение моего спутника. И чем больше думала, тем яснее понимала. Сандру играл, играл роль влюблённого мужчины и делал это мастерски. Но зачем? И главное, кто такой на самом деле этот граф Дичибал? Почему у него могут быть планы относительно простой мастерицы гробов? А за окном в лесу снова мелькнула знакомая тень. На этот раз она задержалась дольше, словно хотела, чтобы я её заметила. И я заметила.